Глава десятая. На ступеньках лобного места. Часам к девяти вечера, когда Москва уже остывает от торопливого делового дня, когда по Ильинке, по Никольской, по Варварке, гомонившим еще часа два назад советским людям, с портфелями, в которых булки с колбасой, Женя на ботинке в починку и половинка портвейна на сон грядущий, редко увидишь пешехода, да и тот, пожалуй, жулик. Когда в черных чанах, воняющих целый день свинцовым асфальтом, беспризорные, озираясь на снегиря, прицеливаются и устроиться на ночь, а по площади, упершейся в красное на закате неба шпилями с Паской Василия Блаженного, прорвет засыпающую тишину редкий лихач, и цокот под подрезиненных его копыт, откликнется далеким барабаном, к лобному месту подошли три человека и присели на ступеньках. Они были в валенных сапогах, С мешками из мешков торчали рукоятки топоров, в руках и у переднего лома. «Обождем», — сказал Дротов. «Обождем», — отвечали двое. Кухаренко меланхолически добавил. «Пойти тьмахорки поискать, что ли, под землей без табаку сдохнешь». «И то верно!» — степенно согласился Дротов. «Поищи, товарищ». Когда он ушел, Сволопчик нервно спросил. «Скажи ты, Арсен, на милость, для чего мы втесались в эту штуку?» Если что под землей, нет ли, неизвестно, а если и было, библиотека вся истлела, а золото цари порастаскали. А ты лезь, да добро бы еще заставляли, а то по своей воле». «Верно, Семен, по своей воле. Многое мы сделали по своей воле, потому что верили. С верой все можно сделать. Попы верой гор двигали. Мы верой государство двинули». Уж ли подземного кремля отыщем? Ты говоришь, есть ли что под землей, а я тебе говорю, есть, есть, браток. Вороны из-за границы. Зачем прилетели? За даром, думаешь, подземную конку в Москве строить? Держи шире. Когда голодали мы, дали нам из за границу хуша один звали фунт. Дали, тебя спрашивают, то-то и оно. А как поправились, во все полезли. За углем, пожался нам концессия, за золотом пожал тем, ручку приложим. Почашут нас эти ручки. Так и тут. По старым пословицам гром не грянет, мужик не перекрестится. Теперь браток зевать не приходится. Мы не полезем, они полезут, если уже не влезли. Из темноты мешковат надвинулся Кухаренко, сказал, нашел полфунт, хватит. Присел, закурил. В этот момент мимо во второй раз прошла подхрамывающую женщину к коцовейке когда-то бархатной в шляпке с пером неизвестной подъедной молью птицы и среди кюлем. Присмотревшись к ней поближе, знающий человек тотчас признал бы барню Брандадым, избравшую для вечерней прогулки что ли отдалённое место, очевидно, неспроста. Она повертелась подле рабочих, спросила тем мармеладным голоском, каким, по ее мнению, и следовало разговаривать со всеми этими гражданами, «А что, граждане милые и дальние, вы будете аль нет?» А дальний, безразлично отвечал Кухаренко, Тут я гляжу, как будто не наш, не московский. Мамочкина, дожидайтесь, пал Петровича. Это ты точно, Мамочкина! И я вот, пал Петровича, жду, да что-то запропастился, Полезти это когда, сегодня, или нет. Дротов внимательно посмотрел на любопытное птичье перо, однако простодушно ответил, должно сегодня видишь с лопатами, а ты откуда знаешь. — Сестра я ему, боязно за брата, вот и пришла. — Ты знаешь, сегодня, в котором же часу? — говорили, в десять. — Ну, ну в десять так в десять. — оставаться, граждане милые. Рабочие видели, как в прохладку она завернула за окол, со углом вдруг побежала по улице бочком, безобразно сдирая юбку, и тотчас мимо к повороту на Никольскую вымахнул прорезиненный лихач» тугим цокотом пробрабанив над площадью. На нем мчалась барня Брандадын, придерживая на лету перо. Если бы кто-нибудь из них имел возможность проследить со странным поведением гражданки Оболенской в эту памятную ночь, он увидел бы еще, как лихач придерживал на площади Свердлова И из скверика, где днями толчется публика вокруг четырех цветочных портретов, а по вечерам женщины отнюдь пролетарского происхождения прохаживаются с кавалерами в шляпах и котелках, как из этого скверика, пропавшего душистым табаком и лариганом, выбежал молодой человек в швейцарских котлетках, по виду самый исправный иностранец, и на ходу скакнул на подножку. Этот наблюдательный человек увидел бы, как лихач осадил запененную лошадь у подъезда дома, выходившего углами на Софийку и Неглинный, и оба пассажира юркнули в темноватый глухой подъезд. Полчаса у подъезда никого не было, дом днем торговый и многолюдный казался пустым чемоданом. Наконец из него вышли два человека, получая с собой ящик с лопатами, обернутый в черный прибор, напоминающий по внешнему виду раскрытый фотографический аппарат. В них без труда можно было признать концессионеров, строящих в Москве метрополитен». Они повернули на большую Дмитровку, крадучись, зашли во двор дома, где взял огромный пробный колодец, шедший сзади все в тех же швейцарских котлетках, присвистнул. На свист из колодца застуженный и сиповатый бас ответил Есть. Надо торопиться, сказал по-немецки басов, «Мамочкин точен. Он полезет ровно в десять. Я поручил этой дуре задержать его во что бы то ни стало. — О, мы немцы, весьма точный народ, — отвечал высовываясь из колодца инженер Шпеер, распивавший вчера чай в голубой пижаме. Сейчас он был дежурным в дыре, который концессионеры никого не подпускали, а дежурили сами, сменяясь каждые шесть часов. Он бережно принял прибор, сунул его в черный рыхлый погреб, потом попробовал глубину шестом и вдруг сразу прыгнул, словно провалился сквозь землю. За ним спрыгнули остальные двое. Они засветили проход электрическими фонариками, потом привалили к проходу доску, на нее сверху была набита глина. Доска сравняла землю и сделала место прохода неузнаваемым. Бережно подняв завернутые в черные приборы лопаты, они двинулись сухим, выложенным кирпич сводчатым ходом в подземный Кремль. Это был тот самый ход, в при царе Алексей Михайлович убежал из Кремля от разъяренной толпы, Поярин Морозов, отчего археологи и прозвали его Морозовским, концессионеры по слепому случаю напали на верный путь. Но всего этого поджидавшие на лубном месте рабочие не знали. Они закрутили уже по третьей ножке, Кухаренко смачно вырубился, эдак поджидавшие «можно и проголодаться», «часы на Спасской башне пробили десять четверть одиннадцатого», Никольская, Варварка и Ильинка умерли даже для жуликов. Беспризорные, под самым носом снегиря, высвистывали родные рулады в теплом асфальтовом чину, а археологов все не было и не было. Глава одиннадцатая. Неожиданные препятствия в домике на Никитской. Меж тем в оранжеватом домике на Никитской разыгрывалась настоящая трагедия. Мамочкин и товарищ Боб, так назывался молодой человек в серых гетрах, закупив на той же сухаревке веревочные лестницы, свечи и всякие другие материалы, потребные для путешествия под землей, возвращались по Никитской нагруженной как верблюда. Археолог Мамочкин имел привычку, разговаривая о подземном Кремле, становиться абсолютно глухим и абсолютно слепым. Началось с бедона молочницы. Черт его знает для какой надобности поставленного у самой лестницы. Я слышал, что профессором Стелецким был обнаружен в Перновском архиве список книг библиотеки Грозного, составленный, видимо, и уже прилетев через злополучный бидон, он закончил еще ветерманом, как стерва ставит молоко на дороге. Руки его упирались в молочные реки, растекавшиеся по тротуару усы, в которых запуталась летевшая пенсне, Почему-то оказались в сметане, однако он продолжал, но вся вида в том, что список оказался затерянным. «Куда? Куда прешь, проклятая баба?» Женщина средних лет и отличной мускулатуры, увязанная в платок так, что видны были только ее глаза, вышла в этот момент из подъезда дома, и без лишних разговоров на тему о пролитом молоке ухватила бидон, обратившийся в ее руках в довольно увеситое оружие. Когда полетели веревки, связки свечей и окорок, который также должен был спуститься в подземный Кремль. Шляпа археолога, за шляпой сам археолог, вываленный в сметане, точно шницель, приготовленный к жиркому, поднявшись в таком виде по лестнице. Незадачливые путники были встречены человеком с пронзитными глазами, стоявшим на самом верху лестницы возле опрокинутой ванны в позе Бонапарта перед сражением акушеркой Сашкиной, дамой весьма почтенной по годам общественному положению и весу, а также гражданкой Оболенской, плакавшей слезами оскарбленной невинности. Завидев о сметаниного археолога, гражданка Оболенская заявила человеку с пронзитными глазами, как после выяснилось, во из буржуазного ряда на Суховском рынке «Приблизительно следующая женщина больная и нервная, и к тому же беременная». Это может подтвердить Анна Петровна и письменное удостоверение. Акушерка Сашкина сказала густым, как карболка басом «Я подтверждаю. Вот видите, угрожающе отнесся вовок археологу. Баб-молучница соболезнующе присоветовала снизу. А ты его забрал, да в милицию. Все они под лица одинаковые. Улестить улистят, а добился своего ищи про гроб своей жизни». «Княгиня», — сказал Вову вы мне позволите поучить этого человека как мы учили в доброе старое время людей забывающих о порядочности с гражданкой оболенской становилось дурно во во вплотную шагнул к присевшему на ванну мамочки милостивый государь, хотя вашим поступкам вы не заслуживаете такого обращения вам известно последнее последнеепоряжением из совета о том, что все коридоры, и кухни должны быть свободны для похода честных граждан, а не завалены всякой ухлядью. Я вас спрашиваю, как парочный человек парочного человека. Известно такое постановление? Нет, неизвестно, растерялся археолог. В таком случае потрудитесь в течение двух часов убрать все эти ванны, кислые сундуки с подозрительными костями ваших первобытных родственников, вот этот комод и гадёб. «Хорошо», — не своим голосом согласился археолог. «Но дело в том, что к десяти часам...» «Никаких десяти часов!» — взвизгнула барина в «Во, беотет, ухлит!» «Немедленно!» — наступал Вово. «Тем более добавил он, с усмешкой вам, кажется, необходима. Ванна!» Так было выиграно необходимое концессионерам время. Особенно много войсников было с гардеробом, и если бы не молочница, весьма разочаровавшаяся в трагедии на Никитской, даже открыто вставшей на сторону археолога, исполнение из совета затянулось бы до утра. Ее крепкие руки ухватывали ванны, сундуки, какие-то ржавые картонки с сапогами и шляпами. Так же легко, как малых ребят. Археолог наскоро смывал сметану. Товарищ Боб в это время мчался на Красную площадь, чтобы задержать поджидавших рабочих. Археолог вышел из дома... Только в первом часу ночи на нем был серый летний пиджачишка, лопнувший в подмышках и засаленной вчерашней яичницей. Несуразные охотничьи сапоги, подвязанные под самой ляжки, он пошел по Никитской, спотыкающейся походкой очень торопящегося человека, не примечая, что вслед за ним подвигаются две тени под черным раскрытым зонтом. В то же время, взобравшись на лобное место, Тротов, Кухаренко и Сиволовчик улеглись на каменном полу, приготовив ждать совсем всем тем терпением, с каким умеет ожидать только русский человек. Лава двенадцатая. Цветок, брошенный ветру. За Кремлем горели желтые полотна заката. Черные шпили церквей и на желтом выступали, как четкий прекрасный рисунок черню на матовом золоте. Красота, — сказал Дротов. — Хоть и не наши, и не новые, а все же красота. — Вы хотели знать, Дротов, о том, кто построил Московский Кремль, — сказал Боб. — Пока нет, Павел Петрович, я расскажу о нем, тем более, что о нем я, вероятно, знаю больше нашего уважаемого археолога. Аристотель Фиаравантий — вот кто отец Московского Кремля. Он был из Болонии, это все, что написано о нем в учебниках. Грабарь даже утверждал, что Аристотель не имя, а прозвище, но по фамильным спискам, которые в силу некоторых обстоятельств недоступны, доступны. Аристотель имя, смею вас уверить. так Аристотелю Феорованси принадлежит общий план Кремля и его фундамент, который он и вывел. Его талантливые ученики Салари, Руф, Аливиз и Мальт только закончили дело своего учителя. Аристотель родился действительно в Болонии в 1418 году. Его отец, дед и дядя были изотчими. Их ученик в широкое поколение рембрантовой рубахи, в обтянутых чулках с пряжками, в черной смоле волос, под ними два удивленных круга бровей, гордый и презрительный, таким изобразил он себя сам на венгерских медалях, скоро затмил славу своих учителей. История насчитывает немало Падающих башнеобразных зданий, вы понимаете, из зданий, скренившихся на бок, их врачом и выпрямителем был Аристотель. Ни до него, ни после него не было зодчива, который сумел бы выпрямить падающую колокольню. Он выпрямил скренившиеся башни по всей Италии. Он, наконец, стал перетаскивать колонны и колокольни с места на место. Так он перетащил храма в Риме в манту и в чем-то, и в баллоне. За это его звали Архимедом наших дней, но никто не знал математических формул его чудес. Их в запаянном браслете носил он на левой руке, и разве только с рукой можно было снять этот браслет? И, конечно, великой славен должен быть человек, по воле которого церковь и колонны переезжают с места на место, не рассыпаясь, Но в самый разгар его славы, когда могущественнейшие властители того времени, Магомед II венгерский король Матвей Корвин, стали зазывать его в свои царства, он был заточен в тюрьму, как фальшивомонетчик. Его взяли в Риме, на площади Святого Петра, на которую он только что собрался перетащить обелиск Калигулы. Это было в 1475 году. А месяц спустя, в летний день, В зной, от которого капал спелый сок с мандаринов, и море дышало жаркими туманами, по той же площади мимо незаконченного фундамента проходил человек в знатной московской одежде, бороде лежавшей на парчевом пузе, словно распущенный хвост кобылицы, и встретил молодого художника, которого Петрушу зовут, спросил, знает ли он, где великий мастер. И как от того великого мастера найти в городе Риме, будь он невержен ввержен в узилище, а понеже до новой тюрьмы на свободе пребывает? Это был посол московского государя Ивана Третьего, получивший приказ московской царицы Софьи Палеолог отыскать великого мастера Аристотеля Феорованчику и мастер церковный, и мураль знатный каменщик, и даже пушечник нарочит, артиллерист и Коева лично знавала царица, пребывая в городе Риме, как мужа знатного и строителя великого. Так произошла встреча посла Толбузина и Петра Антонио Солари, ученика великого мастера и строителя стен Московского Кремля, чья горделивая надпись на Спасской башне не стерлась еще и поныне. Эта встреча решила дальнейшую судьбу Аристотеля Ферравантии. Он заключил с толбузиным договор ехать Аристотелю на Москву, строить собор и крепость. И рядил с ним толбузин по 10 рублев на месяц, а зовет Аристотеля сама царица, на что пергамент у него толбузины есть. Аристотель, получавший по 10 флоринов за один сеанс, На радостях говорил Толбузину замысловатую посудину, кое было блюдо на медных ножках, а на ней судно, яко умывальницы, из которого, по желанию, можно было цедить пиво, мед и вино. Такая посудина одна стоила московского жалования за несколько лет, но, видимо, так велико было желание Аристотеля ехать в Москву. Так началась новая эра в жизни великого мастера и новая эра в жизни московского государства. Он приехал в Москву вместе с учениками 26 апреля 1375 года и, осмотрев заложенные стены Кремля и рухнувший Успенский собор, только покачал головой. Все на слом. Оказалось, что известник клеевитый и кирпич не И стал тогда Аристотель девить своими чудесами на каждом шагу. Приладил таран и в одну неделю добил старый Успенский собор, а чтоб недолго возиться с фундаментом, положил под него бревна, облил горючим и зажег. И фундамент рухнул. Потом он научил москвичей приготовлять известь, которой и до ныне с носу нет. На месте разрушенного выстроил новый Успенский собор, вывел под Кремлем первый подземный ход, вымаривал в нем каменную палату – Которую Софья сложила с собой книги, он был наконец первым денежником царя Ивана. До нас дошли его монеты с осадником, бросающим цветы на ветер, ибо в переводе фьор аванти значит цветы ветрам. Он, наконец, принимал самое деятельное участие в жизни московского государства, и то он вместе с Софьей Палеолог побудил нерешительного царя Ивана свергнуть татарское иго в 1480 году. Он, наконец, был организатором на Руси артиллерии, управлял артиллерией при взятии Новгорода и Пскова, когда пешая рать много собрана была со слопы, с, с топоры, и с рогатины. И вот этот человек, столь много сделавший для московского государства отец московского Кремля, дедушка российской артиллерии и российских серебряных денег, вдруг неожиданно исчез, словно цветок, брошенный ветру. Это произошло около 1485 года, и до сих пор ни о причинах его смерти, ни о местонахождении его могилы, в России она или за границей ничего не известно а вместе с собой он унес золотой браслет, на котором выгравированы математические формулы чудес гениального итальянского Архимеда. Глава тринадцатая. Первая неудача и странный след.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 Нога увязала, как мягкое податливое тесто, от нее оставался точный глубокий след. Пройдя больше часа под землей, путники оглянулись назад. Следы в пятнах электрических фонариков уходили стадом больших серых мышей, ход был прям, на святую его муравленные стены казались серыми, чернело только отверстие, в которое вошли, но оно было близко. За час прошли не более пятидесяти сажней. «Два хода!» — вскрикнул археолог. Влево от главного хода обозначилась новая дыра. Она была еще более черной и пахла густой, тухловатой сыростью. — Здесь должна быть вода, — сказал Дротов. — Конечно, — отвечал археолог, — где-то поблизости должна проходить неглинка. Тогда решено было разделиться на два отряда, чтобы обследовать оба коридора одновременно. Предполагалось, что вся экспедиция под землю займет часов двенадцать, никак не более суток. За это время тайна подземного Кремля должна быть раскрыта. Времени было немного, и не могла терять его на детальное обследование ответвлений новых ходов. Если бы даже они и таили еще большие возможности, и загадки русского прошлого спуститься в левую дыру, вызвались товарищ Боб и Кухаренко с тем, чтобы подвигаться вперед только полчаса и по часам вернуться обратно к соединению двух ходов, которые Мамочкин тут же окрестил мышиным лазом. «Идем, товарищи!» — позвал Боб. Пухаренко полез в затылок, с сомнением покачал головой, но вдруг отчаянно махнул рукой и провалился в дыру. «Яма — Яма! — глухо закричал он оттуда. «Иду — Иду! — отвечал ему Боб, спрыгивая следом. И голоса еще бубнили минуты три, потом в погребе стихло. Экспедиция отправилась дальше. Ход понижался теперь в глубину. На полу проступила сырость. В одном месте археолог нагнулся. К светящемуся блеснувшему световых пятнах серебром предмету было похоже, словно из-под земли в отверстие износившегося камня проглядывало светлое серебряное жило. Дротов! посвал археолог, смотрите, что это! Тот согнулся, уронил фонарик на блестящий предмет. Уголь Павел Петрович, антрацит!» Откуда же он здесь? Может, пласт копнуть бы? Нет, пласта здесь быть не может. Но как этот кусок мог сюда попасть? Довольно любопытная находка, а Москва на залеже каменного угля? — Где мы теперь находимся? — Сипло спросил Севолопчик. — Я думаю, мы теперь подходим к Собакиной башне или где-нибудь между Собакиной и Никольской. — Но тут должны быть стены, — бормотал археолог Осипов, Щербатов и Стилецкий. Все трое как раз в этом месте наткнулись на каменные столбы московского арсенала. Если мы идем верно, то также должны упереться в столб. Он поднял повыше фонари, тотчас в свете его шага в десяти перед ними выступил массив арсенального фундамента, преграждавший дальнейший путь. Под сводом быка, сложного из огромных нечесанных камней, была навальна куча щебня. От времени она осела, из-под камней с легким клохтанием выбивалась струйка воды, тотчаса пропадавшая в камнях. Экспедиция остановилась. «Сейчас перед нами, — сказал археолог, — стоит та же задача, что вставала перед всеми исследователями подземелья. Если мы хотим пойти дальше, мы должны будем или обойти столб страну, или пробиться сквозь него, и таким образом снова попасть в вход Я уверен, что за стеной немедленно начинается его продолжение. Попробуйте, Дротов, я посвечу». Дротов снял мотыгу, тупым без размаха ударом воткнул ее в скрепы между глыбами мечковского камня, Но тот лежал прочно, чуть-чуть хорошаясь под напором крепкой руки. Струйну умели прочно строить, даже под землей нет, своими силами не сковырнуть. Произошло то, чего и боялся археолог. экспедицию уперлась в неодолимое препятствие, и дальнейшее продвижение стало невозможно. Тогда решили возвратиться назад, к мышиному лазу и там ждать возвращения товарищей Бобы и Кухаренко. Левый ход был совершенно неизвестен археологу. Возможно, это было какое-либо ответвление, но Мамочкин не придавал ему особенного значения. Путь библиотеки Грозного и его сокровищам все же лежал тут, на этой главной магистрали, прерванной арсенальными быками. Еще и издалека у Мушиного Лаза стали заметные огни. Боб и Кухаренко вернулись раньше времени. Значит, и там неудача. Ну что же упрямо подумал Мамочкин. Мы вернемся к столбам, рискнем разобрать кирпич и протиснуться между столбом и стеной хода. Глава 14. Подземное кладбище царя Ивана. Тогда экспедиция в полном составе двинулась по левому боковому ходу. Впереди археолог, за ним товарищи Боб, дрот и Сиволопчик, с мотыгами, на всякий случай изготовленными к нападению, по реергарде еле передвигал ноги Кухаренко, которому передали лестницы и продовольственные запасы отряда. У хохла слепались глаза, он потихоньку, чтобы не слышали, идущие впереди, ругался, отковыривая куски окорока, висевшего за спиной. Ко всему этому завтра завод, работа, заседание завкома, доклад о способах экономии и производства. Черт знает, в какую дыру иногда может загнать человеческая любознательность. Тут он зевнул, еще раз в изругал Дротова сивым мерином, отломил кусок побольше и едва не поперхнулся от гениальной мысли осенивший сонную голошку. Они идут впереди, и такой был приблизительно ход гениальных размышлений. Назад им не миновать этой же дороги, если это чертов погреб вообще можно назвать дорогой. Я иду сзади. Кто же мешает мне, отстав слегка, подождать их на одном месте, вместо того, чтобы лазить, словно проклятый крот? Время от времени путники перекликались условным паролем «Есть». Выкрикнув в последний раз, Кухаренко присел на выступе скользком от клейкого плесневелого пота, каким потеют камни сухих колодцев и твердые породы в глубоких шахтах. Присев, он задумался на всякие любопытные темы, в связи с завтрашним заседанием зевнул, попробовал выкрутить ножку, но клюнул носом и забылся. Впрочем, освежающий сон иногда, кстати, даже на глубине семи слишком сажений под московским Кремлем.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 Каменный ход, подходя к ней, терялся в наносах желтоватый, затвердевший пыль, пещера уходила вниз крутым уклоном. По нему-то и двинулись бесстрашные исследователи, и опять чуткой у Худротова ловила приглушенное клохтание подземного потока. «Стоп — Стоп! — внезапно вскричал Мамочкин. — Справа и слева, словно груда разорванных бумажек, белела на земле.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 Два или три столетия назад Дротов, шагая меж крестиками, как цапля, пробрался к самой стене. «Цепи», — сказал он, — «вот цепь, приковавший скелет к стене». Он вложил лом в кольцо около стены и потянул его, но кольцо не подалось. Цепь была вделана в стену наглухо, это показывало, что пещера служила за стенком или тюрьмой. «Кто же это так постарался?» — мрачно пошутился Волобчик. «А вот посмотрим. Товарищи, смотрите цепи особенно ножны. Может быть, на них сохранились какие-нибудь надписи? Заключенные часто воцарапывали на цепях свои имена». В общем, это была довольно жуткая картина. Кости хрустели под ногой, головы откатывались, как бильярдные шары с легким игривым стуком. Казалось, еще раз кинулся над вековым кладбищем запах тления, и в черной, насторожной, тишине, пробужденной любознательностью человека, все еще дрожит последний истошный стон. Археолог поднял череп и направил струю света в пустые глазницы. Он держал его в руке, как гамлет. — Смотри, сказал, — но этого черепа искрошены зубы. Должно быть, он зубами пытался перекусить цепь. Страшно. «Я нашел кость с оторванной цепью», — сказал Севолопчик. «Давайте сюда». Кость была странно белой. На том месте, где ногу сковал широкий тугой браслет... Кость подалась и тронулась тлением. Браслет от времени был ржавым и хрупким, но, усмотревшись внимательнее, тут мамочки нацепил на нас проклеенная по ободку с ургучком пенсне, в слой коричневатой ржавчины археолог смог разобрать нацарапанную гвоздем или стилетом надпись и тут же прочитал ее вслух. И, уязвив сердце дьявола царя Ивана плотским похотений, на княгиню Татья жену мою взя, на ложе ту кня, хотя сне жить, она же предобр, мужелюбец вземши нож, удари его на ло, в мышку возъярился, повели отсыщи ей нож и руцы, воврещи мя мужа во. Один из ценных памятников русской жизни времен Ивана Грозного, сказал археолог. Если бы мы совершали образовательную экскурсию, я рассказал бы вам, каким образом все это происходило, и хотя никто не отозвался, он все же добавил, в русской истории не было царя, не исключая и Петра I, который перещаголял бы Ивана Грозного в блудных делах и сладострастии Он часто насиловал самых знатных женщин и девиц, а после блудного воровства отсылал их к мужьям и родителям, когда же они хоть сколько-нибудь давали ему повод заметить, что блудили с ним неохотно, то, опозорив, он приказывал вешать их ногими над столами, за которыми обедали их родители и мужья. Эти не смели ни ужинать, ни обедать в другом месте, если не хотели распроститься с жизнью точно таким же образом. Трупы висели и гнили, пока родители не получали милостивое соизволение царя похоронить их. Женщины ненавидели его, прослышав про эту ненависть, царь однажды решил перерезать всех женщин и девушек города Москвы, бояре едва отговорили вот этого избиение но все же он приказал в стужу и в снег собрать в Кремль несколько сотен женщин, раздеть их до гола, и в таком виде они разгуливали по глубокому снегу до вечера. Видовал же виды московские Кремль, мрачно воскликнул Дротов. Да, московский Кремль видывал виды, но вперед, товарищи, вперед. В его подлинном виде вы должны знать прошлое московского государства. Будет время, и я расскажу вам про Грозного, еще и не то. Живые свидетели его царства, не вот они. Здесь каждый череп мог бы рассказать о трагедии своей жизни, только потому что не вовремя родился. Идемте с мрачной суровостью, повторил Дротов. Они двинулись, обходя костики. Противоположному своду пещеры, когда свет ушел с кладбища, кости загорелись зеленоватыми, фосфорицирующими огоньками и стали видными в плотной темноте подземелья. Четыре фонаря навели свет на стену густой струей, в ней показалось еще одно отверстие, влажное и глухое. По дороге к отверстию лежали несколько скелетов, ничком, словно к этой дыре, как к спасительному маяку, ползли те, кому еще заживо удалось перервать, перегрызть свои цепи.